В тот же вечер мы с Контебели медленно продвигались в густой толпе ко входу в просторный кинотеатр на Елисейских полях неподалеку от улицы Марбев. Погода стояла прискверная, даже по парижским меркам. Сеял мелкий дождь со снегом. Одет я был слишком легко и чувствовал, что сквозь прохудившийся подошвы ботинок Уже просачивается вода. Молодежь в толпе весело перекликалась, но Контебеле и я были недовольны. Запечатанный конверт Гумбольта был помещен в гостиничный сейф. Мне выдали жетон. Ринальдо поссорился со мной из-за этого медного кружка. Он хотел, чтобы жетон лежал в его кармане, как свидетельство того, что я верю в его добросовестность. «Дай мне жетон», — сказал он. «Не дам, с какой стати?» «С такой, что он должен находиться у меня. Это моя обязанность». «Ничего, пусть полежит у меня». «Будешь вытаскивать платок и выродишь. Ты рассеянный и не соображаешь, что делаешь. Буду внимательным и осторожным». «С контрактом тоже заупрямился. Не пожелал даже прочесть его». Мокрый снег сыпал мне в лицо. Был противен запах французских сигарет. Над нами в море огней висела колоссальная афиша с изображением Джорджа Отвея в роли Кальдо Фредо и итальянской актрисы Сильвии Сататутти, или что-то в этом роде, играющей его дочь. Контебели был прав. Странное это ощущение. Стоять неузнанным среди людей, привлеченных тем, что придумал я. Мне чудилось, будто я призрак, пришелец из неведомой страны. После двух месяцев отшельничества в Мадриде я словно перенесся сюда, в сырость и сверкание ирисейских полей. В мадридском аэропорту я купил задушевные записки Бодлера, чтобы в самолете контебели не лез ко мне с разговорами. У Бодлера я прочитал один курьезный совет. Получив письмо от навязчивого кредитора, напишите 50 строк о чем-нибудь неземном, и вы спасены. Он имел в виду, что Вику будни привязывают человека к земле. И в его совете есть и более глубокий смысл, а именно подлинная жизнь протекает между здесь и там. Она связывает посюстороннее и потустороннее. Контебели на все сто процентов пребывал здесь. Он действовал. Ссорился со мной из-за жетона к сейфу. Он сцепился с билетершей, которая нас провела на наши места. Он дал ей на чай какую-то мелочь. Та возмутилась и, схватив его руку, шлепнула монету на его ладонь. — Ах ты, сучка! — заорал контебели и кинулся бы за билетершей по проходу между рядами. Я схватил его за плечо. — Спокойнее, спокойнее! Я снова был в числе французов-зрителей и в том же зале, где в прошлом апреле мы были с Ренатой. В 1955 я жил в Париже и быстро понял, что этот город не для меня. Мне хотелось побольше теплоты, чем смеет ожидать здесь иностранец. И, кроме того, я все еще переживал гибель Демми. Впрочем, не время предаваться воспоминаниям. Начинался фильм. «Пощупай карман», — сказал Кантебели, — «жетон на месте». Без него мы пропали. На месте, на месте, не вертись. А дай мне его, позволь получить удовольствие от картины». Я молча повернулся к экранам. Под бравурную музыку пошли первые кадры, выдержанные в стилистике хроники двадцатых годов. Первое покорение Северного полюса Амуценом и Умберто Нобеле которые на дирижабле совершают перелеты Скандинавии на Алявску. Я радовался. Режиссер подобрал группу хороших комических артистов. Вот папа, благословляющую толпу со своего балкона. Вот амонсен и Нобели, товарищи и соперники. Маленькая девочка преподносит Амундсену букет цветов, Нобели выхватывает его и выкидывает. Нобели отдает одно распоряжение, Аммутсен в пику ему отдает другое. Норвежцы ссорятся с итальянцами. Затем под знакомые звуки марша «Время вперед!» мы оказываемся в сицилийской деревушке. Ретроспективные кадры накладываются на сегодняшнюю жизнь добродушного старичка, торговца мороженым, за которым местные ребятишки бегают гурьбой, любящего отца прелестной Сильвии сотатутти В молодости Кальдо Фредо участвовал в двух перелетах, третий, под началом Нобели потерпел неудачу. Дирижабль упал, команду разбросала по арктическим льдинам. Получив радиосигнал от выживших, на помощь им движется русский ледокол «Красин». На каком-то банкете, сильно подвыпивший Амундсен, о котором Гумбольд разузнал решительно все, получает телеграмму о катастрофе и немедленно снаряжает чартерный самолет. Между ним и летчиком-французом возникает яростный спор. Пилот предупреждает, что машина перегружена, но Амундсен отдает команду лететь. Их самолет падает в море. Меня неприятно поразило, в каком комедийном духе трактуются трагические события. Мне вспомнилось, что мы с Гумбольтом разошлись во мнениях. Он настаивал на том, чтобы подать их в комическом свете. Так оно и получилось. Самолет затонул, а сотни зрителей корчились от смеха. «Не знаю». Понравилось бы это Гумбальту, Следующие части фильма принадлежали по сценарию только мне. Пришлось провести соответствующие разыскания. В результате мое перо выписало сцены, где спасенный Кальдо Фредо мучится виной за то, что ел человеческое мясо. На удивление русских моряков он как безумный бегает по палубе Красина, несет Какой-то бред, пьет ледяную воду, кидается на стол с огромным ножом, бьется головой о переборке. Заподозривший неладное судовой врач выкачивает содержимое его желудка и находит под микроскопом волокна человеческой ткани. Затем следует ударная сцена. Сталин приказывает выставить их в стеклянном сосуде на Красной площади, как подтверждение того неоспоримого факта, что в условиях капиталистического общества люди пожирают друг друга. На площади реют красные знамена, гремят оркестры. Затем на экране появляется Муссолини, пришедший в ярость от этого известия, и невозмутимый Калвин Куллидж в Белом доме, который собирается соснуть после доброго обеда. Я смотрел эти кадры в полном восторге. Все это мое. Все родилось в моей голове в Принстоне, штат Нью-Джерси, 20 лет назад. Правда, меня не покидало ощущение, что картина не ах какое достижение, что вселенная не огласилась перезвоном колоколов. И тем не менее. И тем не менее в ней что-то есть. Фильм доставлял удовольствие сотням и сотням тысяч. Нет, миллионам зрителей. Конечно, тут есть и заслуга изобретательного режиссера и Джорджа Ортвия, который великолепно играл Кальдо Фредо. Этот англичанин лет 35. Поразительно напоминал Гумбольта. Когда я увидел, как он наподобие обезьяны в клетке бьется головой о стены каюты, меня пронзила мысль, что вот так же бился Гумбольт, когда полиция увозила его в Белвью. Бедный, бесшабашный, рыдающий, матюгающийся Гумбольт. Какое множество талантов увяло в его груди. Сходство между мечешимся в каюте Отвеем и Гумбольтом было столь велико, что я заплакал. Зал был в восторге. Дикий хохот прокатывался от одного его конца в другой, а я громко рыдал. Кантебели наклонился к моему уху, прошептал. «Вот эта картина! Что я тебе говорил?» Даже ты помираешь со смеху. Сейчас Гумбольд покоится в могиле, а его душа находится в неведомой части мироздания, где души мертвых могут получить помощь только от нас, живущих на земле, как получает от нас зерно население Бангладеш. Увы, нам, которые рождаются от миллионов и миллиардов, как пузырьки в шипучке, перед моим внутренним взором Словно в тумане промелькнули живые и мертвые, промелькнуло все человечество, которое их хохочет, когда на экране проходят картины трагедии людоедства, когда людей поглощают гигантские валы смерти, они гибнут в пожарах, в сражениях от голода. Потом мне привиделось, будто я лечу в непроницаемой мгле и вдруг оказываюсь над большим городом. Он поблескивал ледяными каплями далеко-далеко внизу. Я попытался угадать, приземлюсь или полечу дальше. Я полетел дальше. — Все соответствует твоему сценарию? — спросил Контевели. В общем и целом, да. Правда, кое-что из своего добавили. О том, что добавили ты, особенно не распространяйся. Завтра ты должен быть в боевом настроении. Русские потом подтвердили то, что нашел садовый врач, выкачав содержимое желудка. Они проанализировали испражнение Кальдофредо. У голодающего человека экскременты твердые и сухие. Кальдофредо утверждал, что ничего не ел. Но анализы показали, что на льдине он не голодал. Это тоже можно было вставить в картину. Сталин приказал бы показать на Красной площади кусок говна. Перед нами снова поплыли кадры сицилийской деревушки, где никто не подозревал, что добродушный старик, торгующий мороженым играющий в деревенском оркестре, людоед. Слыша негромкие звуки его трубы, я понял, как велика дистанция между его нехитрыми арпеджио и запутанностью его нынешнего положения. Счастлив тот, кому нечего сказать, кроме самых простых слов, и нечего сыграть, кроме самых незатейливых мелодий. Неужели еще встречаются такие люди? Было что-то, Неприятное в том, как Ортвей надувает щеки и становится совсем похожим на Гумбольта, настолько похожим, что я опасался увидеть на экране и себя. Мне показалось, что какие-то черты моего характера просматриваются в дочери Кальдофредо. Сильвия Сататутти играла личность болезненно открытую и радостно ожидающую чего-то. Такие свойства я находил в себе. Мне не мешал коротконогий парень с низким лбом и квадратным подбородком, исполняющий роль ее жениха. Я видел в нем фланзели. Однажды мы с Ренатой посетили выставку мебели, и за нами по пятам шел какой-то тип. «Должно быть, это и есть фланзейли», — решил тогда я. Мне даже почудилось, что он и Рената подали знак друг другу. Чтобы успокоить себя, я тут же подумал, что, как у миссис Флонзейли, у Ренаты в Чикаго, будет весьма ограниченный круг знакомых и скудная светская жизнь. Владельцы похоронных контор — не самые желанные гости, разве что у коллег по ремеслу. Чтобы смыть клеймо — Профессии они много путешествовали, но даже во время круиза по Карибам, сидя за столом самого капитана, боялись, как бы кто-нибудь из пассажиров не спросил ненароком, «Фланзели, Фланзели, а вы не хозяин, известный в Чикаго, похоронной фирмы?» Настроение у Рената окончательно испортится, так же, как потемнело, Сицилийское небо для Кальдофреда после его поступка в Арктике. Я слышал переживание несчастного звука его трубы. Я знал, что когда он нажимает определенный клапан, звук доходит до самого его сердца. Затем в деревню приезжает скандинавский журналист, собирающий материалы для книги об Амуцине и Нобеле. Он находит Кальдофредо и начинает приставать к нему с расспросами. «Вы ошиблись, — говорит старик, — я не тот, кто вам нужен». «Нет, тот самый, — возражает журналист. Он один из тех людей из Северной Европы, у кого нет ни стыда, ни совести, ни комок нервов, а железная отливка. Они сидят на склоне горы». Кальдафредо умоляет журналиста оставить его в покое и уехать. Тот отказывается. У старика начинается припадок, как и тогда на Красине. Только теперь, сорок лет спустя, мечется в муках его дух, а не тело. В этом приступе мольбы, ярости, отчаяния Отвей был неподражаем. — У тебя так... В сценарии написано, озабоченно спросил Контебели. Э, Более-менее. Дай мне тот же тонна сейфа. Снова, заволновался он, и сунул руку ко мне в карман. Я понял, что на него подействовала игра Уртвея. Контебели совершенно потерял голову. Я вцепился ему в запястье. «Немедленно вытащи руку из моего кармана. «Жетон должен быть у меня, ты ничего не хочешь знать, у тебя только мочалка на уме!» Между нами завязалась настоящая драка. Я не видел, что делает маньяк на экране, потому что другой маньяк, сопя, навалился на меня. Кто-то из авторитетов сказал, что разница между словами «приказать» и «убедить» определяет отличие диктатуры от демократии. Кантебели свихнулся, потому что ни разу не дал себе труд убедить в чем-то ни было ни себя, ни кого-то еще. Эта мысль привела меня в отчаяние и отбила всякую охоту сопротивляться. Когда Кантебели размахивал перед моим носом бейсбольной битой, я думал о волчьих повадках в трактовке Лоренса. Когда он втолкнул меня в вонючую кабину в туалете, я подумал: есть от чего спятить? любое происшествие как бы переводилось в мысли, и все они эти мысли свидетельствовали против меня. Нет, эти интеллектуальные заскоки положительно сведут меня в могилу. А вокруг нас уже раздавались крики: драку затели хульганё! Волны, Выставить за дверь! — Угомонись ты, дурень, — сказал я. Сейчас — Сейчас вышибала явится. Контебель вытащил руку из моего кармана, и мы снова уставились на экран. Как раз в тот момент, когда Кальдо Фредо столкнул с горы огромный валун на журналиста, проезжающего в своем Вольво. Камень с грохотом катится вниз, но машина успевает проехать. Кальдо Фредо бросается на колени благодаря Мадонну за то, что она не дала совершиться смертоубийству. После этого наш герой делает публичное признание в своих грехах на деревенской площади. Среди развалин древнегреческого театра суд, избранный жителями деревни, слушает дело своего земляка. Фильм. Кончается общей сценой с хором, который объявляет прощение и примирение в духе финала Эдипа в колонии, как и замышлял Гумбольд. Когда в зале зажгли свет, контебеле пошел к ближнему выходу, я же напротив, к дальнему. Он нагнал меня уже на улице. «Не злись, Чарли!» — сказал он. Уж такая у меня собачья порода, хватать вещь, чтобы не потерялась. На тебя ведь могут напасть и ограбить. Тогда кто узнает, в каком сейфе этот проклятущий конверт? А завтра должны прийти пять человек посмотреть, какие доказательства ты предъявишь. Ладно, я человек слабонервный, завожусь. Чуть что не так. Ты теперь в сто раз рассеяние, чем был в Чикаго. Все из-за этой сучки, которая сбежала. Это я имел в виду, сказав, что у тебя только мочалка на уме. Слушай, а что, если нам подцепить пару французских цыпочек? В порядке самоутверждение, а? Я угощаю. Я иду спать. Я просто хочу, как это говорят, возместить моральный ущерб. Я знаю, что таким, как ты, тесно на одной земле с таким чудиком, как я. Ладно, давай хоть выпьем, а то ты в полном расстройстве чувств. На самом деле я не был в расстройстве чувств. Тяжелый день, насыщенный нисуразными событиями, оправдывает мое бездействие и успокаивает совесть. После четырех бокалов кальвадоса в гостиничном баре я поднялся к себе и уснул, как убитый.